Глава двадцать шестая. София. Скорее всего, я бы так и продолжила тупить, если бы в мой нос не проникли нотки Гарри, исходящие откуда-то из глубины квартиры. Неимоверных трудов стоило распрощаться с Сашей, который явно был шокирован происходящим и не хотел оставлять меня наедине с психом. Это читалось в его взгляде, когда я едва ли не перед его носом дверь закрывала. И еще больше усилий пришлось приложить, чтобы попасть в квартиру против воли Сергея. «Зачем тебе это нужно? Давно не унижали». Воспротивилась та моя часть, которая предпочитала забиваться поглубже каждый раз, как я возвращалась в Россию. Под тяжелым и недовольным взглядом Сергея прохожу вглубь квартиры и, бросив пакеты в прихожей, иду прямиком на кухню. Испытываю странные чувства. Двоякие, но очень острые. С одной стороны, хочу завершить начатое. В противном случае, никогда себя не прощу. Не дай бог что-то случится. Заведомо понимаю. Неподгоревшей яичницей пахнет. С другой, хочется сбежать без оглядки. Заставляя себя собраться. Где-то видано. Мне не свойственно включать заднюю. Зайдя на кухню, в первую секунду определяю источник Вони. На электрической плите стоит сковородка, судя по виду, раскалённая. От перегрева ручка расплавилась и начала бесформенной массой стекать на стеклянную поверхность. «Сколько же она тут стоит?» — задаюсь вопросом. Пара шагов и несколько попыток отключить варочную поверхность приближают меня к пониманию. Индикатор не срабатывает. Дела плохи. «Чёрт! Что делают в таких ситуациях?» В дверях замечаю Сергея. Беззвучно проделал путь, или я, пребывая в эмоциональном возбуждении, не услышала. Он стоит с абсолютно равнодушным видом. Прислонившись плечом к дверному косяку, спокойно наблюдает за тем, как я пытаюсь отключить источник опасности в его доме. Неужели совсем плевать? Она ведь отключается из розетки. Машинально указываю пальцами куда-то за духовой шкаф, находящийся ниже плиты. «Отключи! Я пока что окна открою!» Стараюсь не смотреть на него лишний раз. Тревога вытесняет неловкость. Что могло бы произойти, если бы я не появилась? Неужели он не чувствует этого ужасного запаха? Как можно быть таким беспечным? И где моя Маша? За то время, пока я успеваю открыть все четыре окна на балконе, Сергей шага к плите не делает. Что происходит? «Ты придурок, что ли?» Выдаюсь слишком эмоционально. Одна его бровь ползет вверх. Это вся реакция. Повергает меня в шок. Во все глаза смотрю на него так, словно впервые вижу. Хочется окатить его водой, чтобы в чувство пришел. Только сейчас доходит, он не в себе. Если сперва мне показалось, что он с просонья тормозит, то теперь понимаю. Дело в другом. Он бухой. Прямо конкретно упитый. На эмоциях я не поняла, не заметила, что вокруг что-то не так. Квартира выглядит иначе, нет привычной чистоты и уюта. Их заменяют несколько пустых бутылок из-под виски и пакеты из служб доставки еды. Если принюхаться, можно различить спёртый запах, образующийся, когда квартиру редко проветривают. Пока мой мозг медленно пытается соображать, сопоставляя увиденное – И унюханная в единую цепочку зловонный запах сжёного пластика становится откровенно невыносимым. — Сергей! Выключи её немедленно! — едва ли не кричу. Для убедительности топаю ногой. Он закрывает глаза и хмыкает, приподнимая один уголок губ. Неужели надышался Гарри? Чёрт! Как же давно не испытывала желания втащить кретину! Не забочусь о том, что нельзя провоцировать пьяных. Просто не могу удержать раздражение под контролем. Разворачиваюсь и повторяю попытку отключить эту долбанную плиту. Разве у них не должен срабатывать какой-то предохранитель в случаях перегрева? Хватаю первое попавшееся кухонное полотенце и, обмотав им руку, подхватываю сковородку и швыряю ее в мойку. Грохот, а следом слышится потрескивание. Казалось бы, все происходит быстро но успеваю обжечься. Чёрт, чёрт, чёрт! От досады хочется плакать. Очень не вовремя. Где же я так согрешила? Пока я как дурочка скачу на месте, быстро-быстро встряхивая рукой в воздухе, мне на предплечье ложится рука и толкает в сторону. «Отойди!» Не очень культурно требует Спирин. Забываю о неприятных ощущениях в пальцах, когда Сергей опускается на пол, и парой ловких движений достает из ниши духовой шкаф. Едва ли не бросает его куда-то в сторону. Сам же ныряет в образовавшийся проем и, судя по всему, отключает, наконец-то, и духовку, и варочную панель от питания. Светящаяся подсветка на панели управления гаснет. Зачарованно смотрю на него, совершенно сбито с толку. Неужели у него с головой проблемы? Перепады от бесчувственного чурбана до нормального человека слишком стремительны. Закончив, Сергей выбирается и садится на пол, сгибая ноги в коленях, складывает на них руки, а голову откидывает назад, затылком прижимаясь к кухонному гарнитуру. Понимание, что опасность миновала, заставляет мой мозг встрепенуться. Он тут же посылает импульс, что пора решать менее важные, но все же образовавшиеся проблемы, в виде покраснений на руке. Отворачиваюсь к раковине и включаю воду. Попадая на всё еще раскаленную сковородку, она шипит, поднимаясь облаком пара. Обзор закрыт, но я всё равно подставляю руку под струи холодной воды. Жжение сохраняется. всё, что связано с готовкой пищи, у меня и до этого восторга не вызывало, а теперь и вовсе новая фобия появится. Как назло, на днях состоится съемка которые будут задействованы руки. Вот же гадство. Хлюпаю носом. Злюсь на себя и на Сергея. Повернуться бы, да как пнуть его? У вас трещинка на мойке была? Маша расстроится. Произношу, не подумав, когда замечаю маленькую расползающуюся змейку. «Вообще похуй», — отзывается Сережа. Интонации такие, что я дергаюсь и оборачиваюсь. Встречаемся взглядом. Буря в его глазах за малым не сбивает меня с ног. Маша переживает, когда... Начинаю не очень уверена «Маша твои вещи собрала. Сына забрала и к мамаши своей умотала».